И другие ее заботы, казавшиеся сложными и трудными, были устранены без особых усилий, как-то само собой. Через неделю Каткин выдал Надюшке аванс под зарплату. В магазине Рай Союза она купила себе ботинки, материи на два платья и брезентовую курточку. Живя у Порфирия Игнатича, она и мечтать не могла о таких обновках. Работать на складах ей нравилось. Там всегда было весело, шумно. Девушки пели песни, откровенно рассказывали о своих ухажерах, сообщали новости о жизни села, пристани, а то и всей страны. Привыкшая к одиночеству, Надюшка держалась поодаль от всех, ничего о себе не говорила, но всех слушала с любопытством и все примечала. На складе ее уважали, одни за скромность и застенчивость, другие за кротость и молчаливость третье за проворство в работе и все без исключения за ласковое отношение, за постоянную готовность помочь. Восьмичасовой рабочий день, начинавшийся в 7 утра, оказался Надюшке коротким, легким, и, вернувшись домой, она успевала переделать вымещу разных дел. Вымыть полы, натаскать воды для скотины, шить что-нибудь для подружек и стопить баню, приготовить ужин. Каргасоке был дом культуры. Каждый вечер там устраивались то спектакли, то спевки, то читки. Надюшка ходить туда пока опасалась. Иногда ей казалось, что это ее новая жизнь временная. Вот приедет Парфирий Игнатьевич, заставит ее плыть на Васюган, на сосновую гриву и снова жить по-прежнему, тупо, одиноко, изнурительно. Перед их Рикостелом... На склады нахлынули остеки из самых разных мест. Стыма, соби, сосюганы. Везли орех, пушнину, соленую рыбу, ягоду. Приближалась зима, а с ней наступало длительное бездорожье. остеки спешили запастись хлебом, табаком, охотничьими припасами, пока реки не сковал еще лед. К этому времени плавучая база Скобеева, опасаясь быть застигнутой рекоставом, Свертывала свою работу и спешила в Томск. Девушки со склада трудились в эти дни от темна до темна. Каткин, переваливаясь с боку на бок на своих коротких ногах, сновал туда-сюда, встречая таежных промысловиков торжественно говорил: «Приветствую вас, дорогие люди ханты! Везите нам больше добра, везите ваша пушнина и орех кирпичи в здании социализма!». Когда кто-нибудь из девушек называл таежников остяками, Каткин горячо поправлял. Нет больше остяков, есть ханты. Старое звание оскорбительно для этих храбрых таежных людей. Остяки молча ухмылялись, знали, что Каткин подластивается не зря, ждет подарка в натуре. И некоторые одаривали его, называя другом-кадушкой. Именно в один из этих суетливых дней, поздней осени, Надюшка встретилась на пристани с Мишкой Косым. Увидев ее живую, здоровую, даже повеселевшую, Мишка попятился, перекрестился, будто перед ним было привидение. «Ты откуда, Начка, взялась? Ты же утонула в ту ночь, так сказывали». Не утонула я, дядя Мишка, а сбежала от той жизни сюда в Каргасок. Хорошие люди не дали загибнуть, работаю на складе. «Ой, Надька, уж как мы все рады, что Парфишка, воры, и прохвост кончился!» — воскликнул Мишка. Как Надюшка не пыталась настроить себя на безразличный лад ко всему, что могло происходить на сосновой гриве, в такой новости нельзя было остаться равнодушной. «Когда кончился?» — спросила она. «Тогда же, Надька, в ту ночь, когда грабить базу ездили, уж такие страхи случились, вспомню, и сейчас лихорадка трясет». «Ничего не знаю я, дядя Мишка. Расскажи-ка». Парфишка язвил его. Думал, что поуски с товарами не охраняются. Да, на базе не дураки. Встретили его, как он только поближе к полоску подплыл. Кричат, сдавайся, а он, дьявол, из винтовки начал палить. Они тогда зажгли прожектор, да и взяли его на мушку. Пять дн с фенкой мы тело его по искали. Так и не нашли. Видать, под коряги куда-нибудь забило. «Кормит Налимов, идол такой!» «Ну вот и получил свое», — без сожаления подумала Надюшка, понимая теперь, кто стрелял в ту темную ночь на реке. «А как матушка устенюшка живет?»